Счастье обнаружить нужную квартиру выпало мне, что по моим понятиям вполне соответствовало правильному распределению удачи. При опросе жильцов я заранее решила пользоваться милицейским удостоверением для пущей убедительности граждан в целесообразности сотрудничества. В общем, мне, как уже было сказано, подтвердило. Случилось это знаменательное событие, когда я находилась на восьмом этаже и была полна сомнений в том, что в следующей квартире меня не пошлют интеллигентно туда же, куда послали в предыдущей. Вам известен этот молодой человек? спросила я у миловидной девушки, открывшей входную дверь. Естественно, сперва показав удостоверение и представившись по всей форме. Это Матвей, моментально среагировала девушка, по-моему, не до конца осознавая, что только что заложила своего дружка. Мой парень. Замечательно. Вы не против, если я пройду? С этими словами я сделала два шага вперёд. Девушке ничего не оставалось, как пригласить меня в комнату. Стоило нам разместиться на мягком диване, как девушка тут же вскочила и предложила чаю. Поскольку сей напиток я не очень жалую, то отказалась в мягкой форме, стараясь не обижать гостеприимную хозяйку. Вы не против, если я закурю? спросила я, желая хоть как-то начать разговор. Ничуть. Матвей тоже курит. Я привыкла к табачному дыму, так что курите на здоровье. Не замечая ни сурасности последней фразы, ответила девушка и пододвинула к мне пепельницу. Я не торопя его прикурила сигарету и сделала пару затяжек. Дав девушке немного прийти в себя от моего неожиданного визита. Извините, не зная вашего имени, были мои первые слова после затишья. А где сейчас Хавкин? Зовут меня Дарья, а вот куда ушёл Матвей, не знаю. Он передавно не отчитывается. Это почему же? Задала я довольно идиотский вопрос, сделав ещё одну затяжку. Мы свободные люди и не сковываем друг друга всякими правилами. Всё равно они часто нарушаются, произнесла девушка, но по лицу было видно, что она лишь повторяет чьи-то слова и вынуждена с ними соглашаться. Иными словами, Матвей ушёл по делам. Точно, по делам, с облегчением подтвердила Дарья. И как давно он покинул вашу квартиру? «Прилично. Уже часа полтора прошло», — как-то вяло произнесла собеседница. «Скоро должен вернуться, ведь мы договорились устроить сегодня праздничный обед». «А по какому случаю?» «У Матвея день рождения», — радостно сообщила девушка. «А можно задать вам вопрос, Татьяна Александровна?» «А чего же, задавайте», — ответила я. «Зачем вам понадобился Матвей? Он с криминальными делами не связывается. И вообще он самый лучший». «Дарья, давайте договоримся, что свою восторженность вы прибережете для своего возлюбленного». «Понятно. Вас и не интересует, какой он человек. Для вас главное – обвинить человека». «Дарья, не стоит так горячиться. Сажать вашего ненаглядного никто не собирается, по крайней мере, в данный момент. А насчет благородства души его вряд ли он с вами откровенничал о себе и о своих делах», – довольно жестко заметила я. "Вы, вы", прищурившись, произнесла девушка и неожиданно залилась горькими слезами. "Смотреть на ревущих девиц мне никогда не нравилось, поэтому всё, что я могла сделать для неё подать платок и принести стакан воды. Я сделала. Когда Дарья наконец успокоилась, то первым делом попросила извинения за свою несдержанность. Понимаете?" продолжила она. "Матвей не любит распространяться о своей личной жизни. Мы ведь с ним встретились совсем недавно." Он показался мне таким одиноким и несчастным. А теперь приходите вы и всякими намёками вызываете во мне сомнения в чистоплотности намерений Матвея. Он действительно великолепный мужчина, с ним весело и интересно. Дарья, не хочу портить вам настроение, но я хотела бы дождаться Хавкина и поговорить с ним. О чём? Со слезами на глазах спросила девушка. Эти слёзы были искренними. Неужели он скрыл от меня что-то серьёзное? «Отвечать за поступки вашего друга я не могу. И все-таки я советую вам оставить нас от них, когда он придет. Вам не обязательно слышать все то, о чем мы с ним будем разговаривать. Вам это может очень не понравиться». «Это способно испортить мое мнение о нем?» — удивленно спросила Дарья с недоверчивым выражением на лице. «Дарья, все подобные вопросы приберегите для Матвея», — сказала я, не зная, как избавиться от настырной собеседницы. «Кстати, «Как давно вы с ним живете?» «Сегодня полторы недели как раз», все еще расстроенная моим нежеланием распространяться о ее друге, произнесла девушка. «Даша», – проговорила я, – «мне необходимо как можно больше собрать информации о Хавкине. Вы не против со мной побеседовать? Заодно скоротаем время в ожидании вашего возлюбленного Ромео. Мне нечего скрывать от органов правопорядка, поэтому спрашивайте, отвечу на все вопросы». «Великолепно». Начнём с самого простейшего. Ваша идиллия с Матвеем Хавкиным, длится на протяжении всех тех дней, что вы вместе, неужели ни разу не ссорились? Представьте себе, никогда, с первой встречи живём душа в душу. Выразилась собеседница в духе моей прабабушки. Извините за нескромный вопрос, но как вы проводили время? По-разному: гуляли, смотрели телевизор, вместе занимались приготовлением еды и даже читали книгу вслух. А неделю назад в четверг, как бы ни вначале поинтересовалась я, стараясь не показать важности вопроса. В четверг, задумчиво прошептала Дарья, подняв глаза к потолку, будто на нём был написан ответ или подсказка. Сейчас вспомним. В тот день мы проснулись рано, часов в 7:00 утра было. Весна всё-таки, грех просыпать такую погоду. Дарья, пропустите, пожалуйста, лирическое отступление. Хорошо, Татьяна Александровна, тоном примерной ученицы ответила девушка. Значит, мы проснулись не свет, не заря и занимались домашними делами, потом послушали музыку и устроили в спальне эту дискотеку при солнечном свете. Получилось, между прочим, очень весело. Во сколько вы закончили веселиться? Сейчас подумаем. Часов это к 10. Дальше вас интересуют все интимные подробности или самое пикантное можно опустить? Со смешинкой в глазах уточнила собеседница. Я ничуть не смутившись попеняла девушке. Так бы сразу и сказали, а то строите из себя загадочного сфинкса, совсем голову мне заморочили. Итак, во сколько вы приступили к другим делам? Когда мы вышли из душа, мои часы показывали половину первого. После душа Матвей сводил меня в кафе пообедать. Потом мы прошлись по базару, и он купил мне платье. Вам продемонстрировать С непосредственностью ребёнка спросила Дарья. С этой минуты я больше не сомневалась, что моя собеседница такая же блаженная дурочка, как и Катя. Вот они наивные женщины, подпавшие под обоняние Матвея, так называемого ценителя прекрасного пола. Судя по фотографии, на sex-символ Хавкин не тянет, хиловат, на мой вкус. И чего они в нём особенного нашли? «Значит, вы можете поручиться, что все утро и день четверга Матвей провел в вашем обществе», – уточнила я. «Именно. Оставались неразлучными на протяжении всего дня как сямские близнецы». «Отлично. Будет что проверять», – невозмутимо прокомментировала я, имея сильные сомнения по поводу правдивости сказанных собеседниц и слов. «Сама не могла понять, что именно смущало, только не верила я этой девушке ни на грош». Она же влюбилась в Матвея и считает его образцом добропорядочности. Так разве можно доверять её информации? Тут в наступившей тишине раздался звук, характерный для открывания двери. Видимо, пожаловал главный герой. Но ну, наконец-то. Это действительно оказался Матвей. Я моментально узнала его, поскольку зрительная память у меня прекрасная. И я и не знал, Дашенька, что к тебе придут гости. «Она из милиции!» – трагическим голосом произнесла Дарья, будто вынесла приговор. «И по делу, а не на чаепитие, как вы могли подумать!» – внесла я ясность, поднимаясь ему навстречу. «Вы, должно быть, и есть Хавкин, Матвей?» «Он самый!» – с легким поклоном ответил парень и беззастенчиво окинул меня плотоядным взглядом, ничуть не смущаясь в присутствии своей подруги. «Вот и чудесно! Значит, мы сейчас и поговорим!» Дело в том, гражданин Хавкин, что вы подозреваетесь в совершении убийства. В убийстве? ошеломлённо переспросил парень, вытаращив глаза. В «Вы о чём толкуете, уважаемая? Моё имя Татьяна Александровна, молодой человек, и в данный момент я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. В связи с этим я надеюсь услышать от вас правдивые объяснения, где вы провели вечер среды и утро четверга. Матвей, я тихо, Дашенька, быдь из комнаты. Мне надо с тётей пару слов перекинуться. Но, но я сказал, оставь нас наедине, более жёстко потребовал Хавкин, не глядя в сторону девушки. При необходимости зави, я приду, совсем не к месту сказала Дарья и закрыла за собой дверь. Теперь давайте на чистоту, Татьяна, сказал Хавкин и вольяжно расположился в кресле. Да вы присаживайтесь. В ногах правды нет. Я присела на диван и начала разговор. Как вы сами верно заметили, давайте по существу. Вам наверняка известно о смерти мужа вашей пассии, Виктории Казаченко. Совсем недавно открылись некоторые обстоятельства, и вы стали первым из числа подозреваемых. Татьяна, мне понятно ваше желание найти преступника, но я на эту роль не тяну, хотя бы потому, что у меня есть алиби. Вы можете проверить. Среду и четверг я провёл вместе с Дашенькой. Вот и прекрасно. Тогда опишите, как вы провели те дни. Начинать со среды? С вечера среды, уточнила я и приготовилась внимательно слушать, включив предварительно диктофон. В данный момент моя интуиция подсказывала, что он обязательно допустит прокол в своём рассказе. Невозможно всё время оставаться на высоте и сочинять правдоподобные байки. Так что если он действительно виновен, то это будет ясно. В целом, вечер среды не заладился с первых аккордов ресторанного оркестра, и всё из-за простатой до шутки. Она непосредственная девушка и частенько портит мне настроение своим беспрестанным щебетом. Нелестно отозвался о своей любовнице Матвей. И вот в среду вечером к ней прилип какой-то старикашка, на танец пригласил, а у самого ручонки потные и глазки масляные. Я не вмешался, и до шутка отправилась с ним танцевать. Но, в общем, мне это не понравилось, и к концу вечера я познакомился с потрясающей девчонкой. «Матвей, извините, что прерываю», — прерывала его я. «Вас не беспокоит присутствие Даши за стеной?» «Вы ее не знаете. У нее никогда не возникнет мысли подслушивать под дверьми или подглядывать. Невинное существо». «Так я продолжаю», — и, дождавшись моего кивка, принялся рассказывать дальше. Я уже был готов порадоваться удачному деньку, когда Шку увидела меня в объятиях нетерпеливой дамочки. В общем, встреча на стороне закончилась, не успев даже начаться, и дома мне пришлось убеждать Дашотку, будто я всего лишь заигрывал с девушкой, не строя далеко идущих планов. Всё закончилось благополучно, она мне поверила, а после ночи любви она засекла меня у телефона во время разговора с той самой красоткой. Вот-то мы снова поссорились, и мне ничего не оставалось, как повторить подвиг, в том смысле, что занятия любовью помогают женщинам забыть о ревности. То есть вы весь день четверга провели в этой квартире, уточнила я, подумав о значительных расхождениях в рассказах Глубков. "Ну да, дашниками я не на шаг не отпускала", похвастался Матвей. "Матвей, я вам поверила бы, если бы не одно но", с растоновкой сказала я, доставая сигарету. Ваш рассказ немного не сходится с повествованием Даши. Сами, наверное, понимаете, насколько это звучит странно, учитывая тот факт, что время вы проводили вместе. Татьяна, я же не могу всё досконально помнить. Начал обилять себя Хавкин, при этом его пальцы, держащие сигарету, слегка подрагивали. Ну, забыл пару эпизодов, как в магазин бегал и к телефону подходил. Разве это имеет столь важное значение? «Как ни удивительно, имеет», — загадочным тоном произнесла я и затушила сигарету в пепельнице. «Советую признаться, где вы провели вечер среды и утро четверга». «Ваши намёки мне непонятны, Татьяна», — хотел было прикинуться простачком паренёк. Только в этот момент пепел с забытой им сигаретой упал на руку. «Чёрт!» — зло ругнулся он и бросил сигарету в пепельницу. «Хорошо, объясню более доступным языком». Ваш рассказ здорово ни сходится с версией Даши. Ваша подружка не умелая лгунья. Это первое. Второе. Её фантазии хватило угадать только начало вашей повести, где я был. Теперь вы понимаете всю серьёзность своего положения. Нет, продолжал упорствовать Хавкин. Вы не оставляете мне выбора, Матвей. Придётся вам проехаться со мной в отделение. Я не убивала мужа Вики, меня и близко там не было. тщательно выговаривал слова Матвей, опустив голову. Вас ждут огромные неприятности. Кстати, ко мне уже наведывался заместитель покойного и проявлял жгучий интерес к расследованию. Хавкин поднял на меня испуганные глаза и перехрипел. Не выдавайте меня им, я всю правду скажу, только не заложите. Надо же, как вы запели, восхищённо проговорила я. Ладно, ковбой, признавайся. Вечером в среду я был в клубе вместе с Да shutкой, покурил немного травки, кайф словил. Затем кто-то из чужих ребят затеял драку. Барман вызвал ментов, и они повязали всех, кто в зале был. Дашка отскока куда-то спряталась, её не нашли. При аресте я оказался призрением. Видно, травки было больше, чем немного. Я взрослый мальчик и знаю, как о себе позаботиться. Короче, подрался я хорошо с мусорами. За это они продержали меня в Кутузке до 5:00 вечера следующего дня. А убийство, насколько я знаю, произошло утром. Твоё алиби ещё проверить надо, поэтому лучше тебе не рыпаться. Хуже будет, сказала я. Кстати, как тот клуб назывался? Это не клуб, так, забегаловка среднего пошива. И всё же, Кипарис. Объясни, где находится. Объясни. Далее он не рассказал, как найти заведение Кипарис и в какое именно отделение милиции его гороздала попасть. В конце концов, и я, и Матвей остались довольны установившимся между нами миром. И я уже была готова продолжить поиски убийцы. "Слушайте, а зачем вы мне сказку плели о забавах с Дарьей?" решила я удовлетворить собственное любопытство. "Ну, продержали вас в камере. Чего особенного-то?" Татьяна. За мной закрепилась определённая репутация, и задержание плохо на неё повлияет. К тому же, употребление травки может некоторым девушкам не понравиться. Вот вам, например. Только не надо передо мной красоваться, всё равно не поможет. Вы не в моём вкусе, так что ваши усилия напрасны. Теперь по существу, продолжила я, облокатившись на столик между креслами. Если бы мне собрали про алиби, то куда бы вы ни уехали, я вас найду. Я ясно выражаюсь. Да, присмерев ответил Матвей, даже не пытаясь спрятать глаза. Будет исполнено, товарищ командир. Вот и прекрасно. довольная результатом, произнесла я и подошла к двери. Наконец-то я покидаю вашу обитель, и ваша девушка перестанет нервничать. Это по двум вопросам. Дарья обожает переживать по пустякам, а потом ночами не спит, сказал Хавкин, выбираясь из мягкого кресла. Я вас провожу. Хавкин действительно проводил меня до порога и с улыбкой змеи искусителя пытался возвать к моему женскому началу, убеждая в своей невиновности. Напрасно стараетесь, всё равно мне придётся проверить ваше алиби, гражданин Хавкин, с улыбкой проговорила я, когда он наклонился слишком близко при прощании. Кстати, Матвей, вы что-то обещали соседке по лестничной площадке, Катя? Да так, повеседился немного. С приятивной улыбочкой ответил Хавкин, быстро акклимавшись после моих нравоучений. А что? Да так, в тон ему ответила я. Познакомилась с ней весьма любопытная особа. Прощайте, сказал Матвей и сделал мне ручкой. Надеюсь, впредь с вами не сталкиваться, Татьяна Александровна. Будь здоров, мальчик. Но последнего не обещаю.